Мальчик практически ничего не мог рассказать о так называемых туземцах, о том, как они живут и какими знаниями обладают. К владельцам лавок и официанткам он был снисходителен, но вел себя приветливо, как человек, общающийся с домашними животными. Это высокомерие Ори, скорее всего, привез свиреля. Судя по его описаниям, общество империи Келшак – Имело иерархическое устройство, где каждый четко знал своё место, но кто устанавливал ступени или уровни, какие именно достоинства, лежали в основе данного деления, Фальк так и не смог понять. Похоже, ранг человека зависел не только от его происхождения, однако детских воспоминаний Ори не хватало для составления четкой и цельной картины. Кроме того, Фальку не слишком нравилось, каким тоном Ори произносил слово туземцы. И он, не выдержав, спросил с оттенком иронии: "Откуда тебе известно, кому следует кланяться и кто должен кланяться тебе? Я не в состоянии отличить повелителей от туземцев". "Да повелители и есть туземцы, разве не так?" "О, да, «Туземцы называют себя так сами, потому что они упорствуют в своих представлениях о повелителях, как о завоевателях-пришельцах. Я сам не всегда способен их различать». Мальчик улыбнулся искренней, обезоруживающей улыбкой. «Большинство людей на улицах. Синги?» «Думаю, да. Хотя, разумеется, я знаю в лицо лишь некоторых». Не понимаю, что удерживает повелителей сингов от контактов с туземцами, если и те, и другие земляне. Ну, знания, власть. Ведь повелители уже правят землей дольше, чем очинавао Келши. Но почему они держатся обособленной кастой? Ты как-то сказал, что повелители верят в идеалы демократии. Это было некое древнее слово, которое он услышал из уст Ори. Фальк не был уверен, что до конца понимает его значение, хотя знал, что оно имеет какое-то отношение к участию общественности в управлении государством. Да, конечно, пречер Амарен, совет правит демократически, для всеобщего блага. Здесь нет ни королей, ни диктаторов. Может быть, сходим в Парифа-холл? Если вам не по душе Парифа, там есть другие стимулирующие средства, а также танцовщицы и мастера игры на тиамбе. Тебе нравится музыка? Нет, чистосердечно признался мальчик с слегка извиняющимся тоном. Она вызывает у меня желание плакать или кричать. Конечно, на вереле тоже поют но только маленькие дети и животные. То, что здесь поют взрослые люди, кажется мне неправильным. Однако повелители поощряют туземное искусство, а танцы иногда не очень красивы. Нет, в пари фахол не пойдем. Фальк становился все более неугомонным. Ему не терпелось во всем поскорее разобраться. — У меня есть вопрос к тому, кого зовут Абандибот, если он пожелает с нами встретиться. — Пожалуйста, Абандибот был моим учителем в течение долгого времени. Я могу связаться с ним с помощью вот этого. Ори приблизил к губам золотой браслет, охватывавший его запястье. Пока мальчик что-то бормотал в него, Фальк тихо сидел, вспоминая, как Эстрел шептала слова молитвы в свой амулет и удивлялся собственной редкостной тупости. Любой дурак мог бы догадаться, что это передатчик. Любой дурак, кроме него самого. Лорд Абандибот говорит, что готов принять нас в любое время. Он в Восточном дворце объявил Ори, и они покинули столовую. По пути мальчик швырнул полоску денег кланявшемуся официанту, увидевшему, что гости уходят. Весенние грозовые тучи скрыли звезды и луну, но улицы были залиты светом. Фальк шел с тяжелым сердцем. Несмотря на все свои страхи, он страстно желал увидеть город Элонае, людскую обитель, но тот лишь тревожил и выматывал его. И не толпы людей беспокоили его, хотя он никогда в своей памяти не видел больше десятка домов и сотни людей за раз. Нереалии города выбивали его из колеи, а не реальность. Это место отнюдь не было людской обителью В эстохе не ощущалось дыхание истории, преемственности поколений, хотя отсюда уже в течение тысячелетия правили миром. Здесь не было ни библиотек, ни школ, ни музеев, искать глазами, которые заставляли его телевизионные ленты, хранившиеся в доме Зоова. Здесь не было памятников, и каких-либо иных напоминаний о великой эре человечества. Не наблюдалось круговорота знаний и товаров. Ходящие в обращении деньги были просто подачкой сингов, поскольку не существовало экономики, способной вдохнуть в них жизненную силу. Хотя утверждалось, что на земле живет множество повелителей, они основали почему-то только один город – оторванные от остального мира, подобно самой земле, которая держалась в стороне от других планет, что некогда образовывали Лигу. Эстох был замкнутым на себя, самодостаточным городом без истории. Всё его великолепие, мелькание огней, машин и лиц, мельтешение чужаков, роскошь улицы зданий, Все располагалось над глубокой трещиной в земле, над пустотой. Это была обитель лжи. И тем не менее город был великолепен. Он напоминал гигантский бриллиант, упавший с неба на дикие просторы земли, гордый, чуждый и вечный. Слайдер перенёс их через изящную арку моста без перил к ярко освещенной башне. Далеко внизу, во тьме, бежала невидимая река. Горы скрылись за грозовыми облаками и в сиянии города. Слуги, встретившие у входа в башню, провели Фалька и Ори к лифту, а затем и в комнату, стены которой, как всегда полупрозрачные и глухие, были словно сделаны из голубоватого искрящегося тумана. Гостей попросили присесть и поднесли высокие серебряные кубки. Фальк осторожно отхлебнул и с удивлением узнал тот самый пахнущий можжевельником напиток, что ему некогда предложили во владении Канзас. Он знал, насколько тот крепок и не выпил больше ни капли. Ори же с наслаждением осушил свой кубок.